Глава 66. Полин и Майк приехали к обеду. Алан буквально не может поверить в такую удачу. Еще бы столько людей. Была бы здесь еще и Джойс, и тогда вообще идеально. Конечно, она скоро придет. Полин щекочет его живот, пока Майк Векхерн садится. Это Хенрик, сообщает Ибрагим. Он предприниматель в области криптовалют и швед». Майк складывает руки вместе и произносит «Намасте, Хенрик». «А еще Хенрик очень хорошо разбирается в отмывании денег», продолжает Ибрагим. «А это Виктор, бывший полковник КГБ». «Полин, много мне о вас рассказывала, Виктор», говорит Майк. «Да неужели?» ворчит Рон. И Полин посылает ему воздушный поцелуй. «Рад познакомиться с вами, Майк Векхарн, говорит Виктор. «Признаюсь, две недели назад я и понятия не имел, кто вы такой, но теперь очень хорошо знаком с вашей работой. Хотя частенько не улавливаю всего, что вы говорите, поскольку Джойс имеет привычку комментировать местные новости». «Есть что-нибудь новое о раскопках?» — интересуется Майк. «Пока ждем», — отвечает Рон. Полин сказала ему, что Майк болезненно воспринял известие об обыске в саду. История и впрямь экстраординарная. Тело, похороненное в целях шантажа. У убийцы имелся неизвестный сообщник. Майк хочет, чтобы убийство было как можно скорее раскрыто. Для него это очень важно. «Тем не менее вы прибыли в самый нужный момент», — говорит Ибрагим. «У вас остался текст послания от Беттани?» «О той новой информации, которую она нашла?» «Виктор и Хенрик хотели бы услышать его полностью. Возможно, это помогло бы пролить свет на что-нибудь». Майк достает телефон и прокручивает список сообщений, пока не находит нужное. Затем он зачитывает его Виктору и Хенрику. «Шкипер, есть новая инфа». «Не могу сказать конкретно, но это совершенный динамит. Похоже, я подкралась к самому сердцу». Виктор кивает. «Шкипер, это обычное ее обращение? Никаких зацепок?» «Совершенно заурядный текст», — отвечает Майк. «Она могла писать инфа вместо информации?» — спрашивает Хенрик. «Для нее нормально было употреблять жаргонные словечки». «Честно говоря, она даже смайликами и ругательствами не пренебрегала», — отвечает Майк. «Значит, теперь, когда она пишет, Алан разражается истерическим лаем и начинает прыгать на окно, будто не может поверить в то, что сейчас за ним увидел». Виктор мгновенно скатывается со стула и прячется за диван с пистолетом наготове. Майк приподнимает одну бровь. Хенрик делает паузу, затем хлопает Виктора по плечу. «Виктор», — говорит он, — «перестань уже так делать. Я тот, кто хотел тебя убить. И я здесь». Виктор на мгновение задумывается, затем принимает разумность замечания и засовывает пистолет за пояс брюк. «Как хорошо, что я так и не попытался тебя убить», — говорит Хенрик, задумчиво глядя на пистолет. «Это уж точно», — отвечает Виктор, садясь обратно. «А то я уже бросал бы твое тело с парома в Северное море». Ибрагим открывает дверь, и в комнату заходят Элизабет и Джойс. Счастливый Алан бросается к Джойс, и та его обнимает. «Ну что?» — спрашивает Майк. «Тела нет», — отвечает Элизабет. «Пока нет. Но Джек Мейсон сказал, что там должно быть еще оружие, и мы его нашли. Очень большое». «Это и было орудие убийства?» — спрашивает Ибрагим. «Да, Ибрагим, именно!» — отвечает Элизабет. «Полиция одолжила мне оружие, и я провела полную судебно-медицинскую экспертизу, пока ехала обратно в такси». Ибрагим поворачивается к Майку. Так она выражает сарказм. Майк благодарит за пояснение. «Скоро мы все узнаем», — говорит Элизабет. «А еще нашлись деньги», — рассказывает Джойс. «Что-то около ста тысяч. Их просто зарыли в жестянке». «Эндрю Эвертон считает, что этого хватит, чтобы привлечь Джека Мейсона, поясняет Элизабет. «Деньги и оружие найдены на заднем дворе его дома. Возможно, это заставит его заговорить. Возможно, он расскажет, кто это все закопал». «Ну-ну, желаю удачи» говорит Рон. Хенрик не слушал большую часть разговора, стуча по клавишам компьютера. «Ммм, так, у меня кое-что есть». Все присутствующие как один поворачиваются к нему, и он краснеет. «Ну, возможно, у меня кое-что есть». «Так и знала, что ты нам пригодишься», признается Элизабет. «Выкладывай, и мы решим, есть у тебя кое-что или нет». «Майк», — говорит Хенрик, — в своем сообщении Бетта не гарантирует, что ее новость — «совершенный динамит». Она питала склонность к словесным играм. «Скажем так, ей нравилось время от времени меня дурачить», — соглашается Майк. «Видите ли, то, что она нашла, не было совершенным динамитом», — продолжает Хенрик. «Это был «совершенный динамит» в кавычках из большой буквы». «Совершенный динамит?» — не понимает Майк. «В самом начале денежной аферы 115 тысяч фунтов были вложены в панамскую компанию «Совершенное строительство», — говорит Хенрик. «Эти деньги до сих пор там, насколько я могу судить, поскольку они довольно хорошо запрятаны. Но дело в том, что я действительно хорош в такого рода вещах». «И не так хорош в убийстве пенсионерок», — замечает Джойс. «Тихо, тихо!» — шипит на нее Виктор. Когда учреждалось совершенное строительство, под него была организована целая сеть дочерних компаний, но поскольку через них никогда не проходили деньги, то до сих пор мы не обращали на них внимания. Среди них есть совершенный снос, совершенный цемент, совершенные строительные леса, а на Кипре зарегистрирована компания под названием Совершенный динамит. Заканчивает за него Рон. Элизабет оглядывается вокруг и кладет руку Майку на плечо. А если приглядеться к совершенному динамиту, то можно обнаружить двух названных по имени директоров, говорит Хенрик. Один из них наш старый приятель Карен Вайтгит, так что это имя на самом деле никуда не ведет. Но наконец-то появилось еще одно. Второго директора зовут... «Майкл Гулис». «Майкл Гулис?» — переспрашивает Элизабет. «Полин, Майк, оно вам знакомо?» Они смотрят друг на друга, потом обратно на Элизабет и одновременно качают головами. «Был один Майкл Гилкс, который играл за рейдинг», — вспоминает Рон. «Полузащитник». «Спасибо, Рон», — говорит Элизабет. Полин похлопывает Рона по руке. В комнате снова воцаряется тишина, если не считать клацанья Хенрика по клавиатуре и счастливого пыхтения Алана, переходящего от человека к человеку, чтобы привлечь к себе положенное внимание. «Элизабет», — просит Джойс, — «полагаю, ты могла бы выйти со мной на минутку». Элизабет жестом показывает, что, конечно же, могла бы, и они выходят в коридор Ибрагима. «Ну, давай спроси меня» говорит Джойс. «Спросить, о чем?» — не понимает Элизабет. «Спроси, знаю ли я, кто такой Майкл Гуллис».